Глава двадцать восьмая. Нефтяной теленок. Рейс Санкт-Петербург-Якутск задержали по уважительной причине. Два пассажира, агрессивно излучая вокруг волны перегара и решимости, собирались сесть в самолет со своими парашютами. Сдавать их в багаж они решительно отказывались. По Пулково-2 гуляла тихая паника. Аэрофлот терпел убытки. Стоило слуху о парашютистах пройтись по залу регистрации, как остальные пассажиры выстроились в очередь к кассе возврата билетов. Персонал тоже немного нервничал. Редко кто выказывает недоверие к отечественной авиации настолько открыто. Все же дурная примета, то все. Как-то внезапно заболели борт техник и руководитель полетов. Куда-то пропал второй пилот. Стюардессы рассосались по аэропорту, делая вид, что не имеет ни малейшего отношения к рейсу на Якутск. Служба безопасности всполошилась. В эпоху демократии запретить человеку и гражданину летать самолетами аэрофлота со своим парашютом было невозможно. Но и полет с потенциальными дезертирами на борту Почему-то никого не вдохновлял. Паил-86 прошлись с собаками. Бомбы не нашлось. Сумки-возмутителей спокойствия проверили трижды. Кроме снаряжения полярных исследователей там не было ни шиша, но в конце концов руководство компании и командир экипажа упали на колени перед десантниками и попросили сдать парашюты в багаж. Клим Распутин сверился с карты. От Якутска до Индигирской низменности было еще сантиметров восемь. По глобусу выходило и того меньше. Получалось, что прыжок откладывался. «Будем прыгать с местного рейса», — шепнул он Потрошилову. Алик бесшабашно кивнул, в последний момент поймав слетающие очки на самом кончике носа. А ему было все равно. Если для спасения мамы понадобилось бы десантироваться из космоса, он без колебаний полез бы в скафандр. Хотя доехать, например, на электричке было бы спокойнее. На электричке в стойбище белого оленя не ходили. Парашют отправились в полет отдельно от хозяев. Персонал вновь приобрел вид коренных небожителей, нацепив на лица невозмутимость камикадзе. Сами собой отыскались и выздоровели члены экипажа вместе с руководителем полетов. Сдача билетов прекратилась. Пассажиры полезли в автобус, изображая бодрых фаталистов. Взвыли турбины, перекрестился диспетчер. Белоснежный авиалайнер ушел в серое небо, нагадив в питерском воздухе выхлопом реактивных турбин. С пандуса аэропорта Пулкова ему вслед помахала Валентина Петровна. Отправлять сына в край вечной мерзлоты было морально тяжело, но по другую сторону балюстрады размахивала платочком заплаканная Галя Булкина в Миниеюке. Роскошный бюст, ну, очень декольте, колыхался в такт взмахом. Мамино сердце билось твердо и ритмично, дробя остатки сомнений в правильности выбора. Якутия отсюда, с Пулковских высот, смотрелась безопаснее. Чуть поодаль на чемодане сидели Сократ и Диоген. Они улетали следующим рейсом. За их спиной подпрыгивал Игорь Николаевич Рыжов с бубном «Камлая на летную погоду». На чемодане в стиле «нюк» было написано «Дом номер тринадцать и племя белого оленя, стойбище побратимы. Раздолбанный Ан-26 махал крыльями над бескрайней тундрой. Альберт Степанович смотрел в иллюминатор и боялся. От встречного ветра крылья самолета раскачивались с огромной амплитудой, явно собираясь оторваться. Страх приходил волнами, в промежутках между тостами. Распутин подливал понемногу, контролируя панику дозировкой коньяка. Они сидели на парашютах и готовились к освободительной войне с аборигенами. На местном рейсе из Якутска в Среднеколымск против такой ручной клади никто не возражал. Здесь каждый мог бояться, как ему заблагорассудится».